Она никогда не получала любовных посланий. «Он пишет ей совершенно идиотские письма?» — думала скарлет «Если когда-нибудь мой муж вздумает писать мне такую галиматью, ему достанется от меня на орехи». Господи, даже письма Чарли и те были лучше. Она перебирала пальцами уголки писем, разглядывая даты, стараясь припомнить содержание каждого письма. В них не было красивых описаний сражений и биваков, как в письмах Дарси Мидо к его родителям или в письмах бедняжки дала Маклюре к его сестрам Перестаркам. Мисс Фейс и мисс Хоуп и миды и Маклюре с гордостью читали эти письма всем соседям. И Скарлетт не раз испытывала втайне стыд, что Эшли...